Переход. За что мне этот переход? Я в подсознание Москвы спустился в судьбы и маслы, Где каждый душу продает. Я к склифосовке в переход От бешенства шел на укол, И каждый, кто сюда пришел, Как урка клал кишки на стол. Кто лез из вольвы наверху, Свою здесь нюхал требуху, И женщина под общий смех Рожала на виду у всех. Не из протеста, а тоски, Носки развесив, как беду, Народ кладет свои кишки, Когда совсем Не в моготу, Господь нас превратил в господ. На что нам этот переход? Был скота человека Бог, Стал Бога человека скот. тёлка слаба напередок, Несла для пыток утюжок. Миноная пила лежала тенью от кремля. Был опасной колбаса, колба из пса, и целлофан вместо гробов искали толпы мертвецов, лишась бердяевских примет. Наш дух переходил в предмет. Инстинкт пластинками, Синел, печаль садилась на шинель, Мысль разносила менингит. Стаканы мутны от идей, Им было больно ими быть, Не быть было еще больней. Безвыходно в стране той жить, Безвыходно расстаться с ней, И было стыдно здешним быть. Не быть было еще стыдней. Шинель надета на гуру, И беспредел смердел в углу. Я торопился на иглу. Вязали бешенство в мешок, Сажали душу на горшок, Над городом зиял горшок. России расширялся шов в душе и через потолок. Дай передыха переход С клочка газеты Эрих Хон. Порошковая душа сжалась в банке алкаша. Он пред собой сгребал, как краб, Свой прожитый грошовый скарб Лежал, как лилипута, скальп, Презерватив, пупок любви. Хичкок! Я отдал бы кишки свои, Чтобы не видеть их кишок, Но прорастала сквозь меня Щетина псиная моя — Рехнувшийся чертополох, Стояла ты на четырех. Были похожи на твои Пульсирующие мозги Под злыми мухами Москвы, Твой смех, как боль, наоборот. За что нам этот переход За что всеобщий этот шок Души на уровне кишок? За что тушитель нас поджег? Россия пьет на пасашок. От склефосовки переход Спустился я, как Геродот. Там скифы с болью в голове Спрашивали СКВ, и человек — Переходник, в себя воткнувший вилку, Вник во все проблемы и ходил, Как поршень певческий кадык. Фундамент Сухаревки был здесь рядом, Но я всё забыл, и я завыл. Спой, переходная душа, что похеровее, В нас хлещет время, как в дуршлаг. Мы переходные. Без берегов капитализм. Даль переходная. Пути, что хондами неслись, все перекопаны. Пить из медведицы ковша водопроводную. Не искушай меня, душа. Мы Переходные. Убийство стоит Сорок тысяч. Программа новости. Мы переходные, Малыш, От срама к совести. Я в Переход Спустился, Как в святой приход. Куда уходим? Что нас ждет? За что нам Этот переход...